Глава 10. После происшествия на Вилоне в жизни неофитов многое изменилось. По приказу старшего наставника всем выдали доспехи и принудили их носить, не снимая. Но разве что с перерывом на сон. Штрафные работы перешли в разряд обязательных и теперь занимали каждый четвертый и восьмой день декады с утра и до самого вечера. Новобранцы чистили конюшни, таскали воду, кололи дрова всем составом и опять же в доспехах. Дидье сказал, что так для выносливости лучше. А за провинности просто били палками по спине, согласно установленной норме. «Чуть провинился, получи пять палок. Немного сильнее — десять. Ну а если совсем удивил наставника, то все пятнадцать». Отроки упорно овладевали тайными знаниями. Но на пятом уроке Эрайнир взбунтовался и наотрез отказался продолжать занятия. Обучать бездарей ему, видишь ли, показалось пустой тратой времени. Он так и заявил. Удивительно, но к мнению друида прислушались и даже пошли навстречу. Группы перетасовали по его указке. Из числа стражников отобрали троих, самых перспективных, остальных отправили осваивать патрульно-постовую службу под присмотром сержанта Реми. Отец Михаэль полностью переключился на воинов сопровождал их повсюду и каждую свободную минуту заполнял проникновенными наставлениями. И вскоре забодал настолько, что Ренар и остальные отроки с теплом вспоминали сонные посиделки в молельном зале уютной церквушки. Ко всему прочему, риторика его откровений поменялась. Если раньше отец Михаэль больше рассказывал о праведниках, райских кущах и всеведении Триединого, то сейчас акцент сместился на грешников чистилища и адских тварей, его населяющих. Преподобный будто готовил к чему-то, но к чему, Ренард пока не мог уяснить. Впрочем, выяснилось это довольно скоро. В тот день новобранцы уже без внутренней дрожи спустились в подземелье и расселись на обычных местах. Отец Нихаэль застыл у стены напротив двери, сложив руки на пузе. Все ждали друида. Начало обычное, разве что тарелка с кашей, стоящая на столе, выбивалась из привычной картины. «Пшённое, на молоке!» — поделился выводами вечно голодный пухлый, шумно втянув носом воздух. «Я обсажрал «Не для тебя приготовили!» осадил его каркающий голос. В зал вошел Эрейнир со своим неизменным сопровождением и, как всегда, не поздоровавшись, начал урок. «Сегодня я познакомлю вас с еще одной разновидностью полезной нечисти Ирадшо — Ирадшо!» Друид достал из-за пояса ложку, воткнул ее в кашу и положил рядом краюху хлеба, которую принес с собой. «Эти чужане не живут с людьми, но приходят!» «Их нужно вызывать. Процедура несложная, даже вы, тупоголовые, справитесь. Но есть определенные тонкости. Снимите с меня это!» Друид развернулся к отцу Амараю и с брезгливой миной протянул ему руки с браслетами. Инквизитор удивленно посмотрел на друида и перевел озадаченный взгляд на отца Нихаэля. Тот помедлил минуту, но кивнул. «Снимай». Отец Амарай с сомнением во взоре отомкнул браслеты, и друид вернулся к столу. «Руна вызова для Ирадшо называется Иса. Ее можно начертать чем угодно, на чем угодно и где угодно. Хоть гвоздем на доске нацарапайте. Рейнир извлек из рукава мантии кусочек угля и начертил на столе короткую прямую линию. «Надеюсь, это понятно?» Он посмотрел на отроков, как на Юродевых, и, дождавшись робких кивков, снова заговорил. «Иной придет в любом случае. Но чтобы ускорить процесс, можно зажечь веточку багульника. Друид перебрал несколько висящих под потолком пучков, нашел нужный и, выдрав оттуда засушенный цветочек, показал его всем. «И рад, шо, Нежить непритязательная и готов трудиться за еду» но ее обязательно нужно оставить рядом с рудой вызова». Свои слова Эрейнир сопровождал действием. Передвинул тарелку и хлеб, воткнул стебелек в щель между досками, поджег его от свечи. Потянуло горелым листом, воздух над столом колыхнулся, сгустился в туман, а когда все рассеялось, там сидел инший и уплетал кашу за обе щеки. Пока тот ел, отроки успели его рассмотреть. Голый, в одной лишь ветхой тряпице, едва прикрывающей чресло чужанин выглядел старичком, заключенным в тело подростка. Болезненно худой, весь в морщинах, но жилистый, сильными даже на вид руками. Уродливый до отвращения. Неприятное костистое лицо, вислые уши, словно от охотничьей собаки достались, лысый череп, сплошь в шишковидных наростах, и нос свисал аж до нижней губы. Ренард даже удивился, как тот ему есть не мешает. «С ними нужно соблюдать особые правила», — тем временем продолжал друид. «Жадничать с едой нельзя, может обидеться. Но и много оставлять не следует, тогда он обожрется и не станет работать. И еще ни в коем случае нельзя хаять и критиковать его труд. Тогда Иратша впадет в гнев». «И может наворотить дел!» Чужанин тем временем сожрал всю кашу, облизал ложку и отставил опустевшую тарелку в сторону. «Эка, сколько вас собралось!» — Проскрипел он противным голосом. «Чего делать-то надоть?» «Ничего не надо!» — ответил друид. «Эван как!» — недоверчиво прищурился иной. «Хочешь сказать, что задарма меня накормил?» «Не совсем», — вступил в разговор отец Михаэль и подал знак псу с инквизитором. Отец Амарай быстро защелкнул браслеты на запястьях Эра Энира, а Безье схватил его выше локтя и придержал. И Радша почуял неладное, вскочил. Было бы интересно посмотреть, что бы он стал делать дальше. Просто убежал или растворился туманом в воздухе, но у духовного наставника были другие планы. Фригидус этнон мовере! воскликнул он и, сомкнутыми в щепоть пальцами, нарисовал перед собой круг. Я тебе это попомню, друид! успел крикнуть и Радшо и застыл в позе, в которой его застала тайно-церковная волжба. Я применил тайную магию, чуть не лопаясь от важности, пояснил клирик и бросил на Эрейнира уничижительный взгляд и явил превосходство служителя Треединого. «Над отродьем ложных богов!» Друид прошипел ругательство и дернулся было к отцу Нихаэлю. Но пес так сжал его руку своей могучей лапищей, что старец задохнулся от боли и замер. «Уведите», — приказал клирик, указав на дверь повелительным жестом. «Сегодняшний урок закончу я сам». «И, отец самарай, позаботьтесь, чтобы колдун впредь выказывал больше почтения». «Пойдем, отщепенец», — Беззлобно прогудел Безье, отвесив друиду за трещину и потащил его к выходу. Отец Амарай плотоядно улыбнулся и удалился следом за ними. «Так вот, дети мои, вы только что увидели, как истинное Слово Божие становится настоящим оружием», с пафосом продолжил отец Михаэль. «Праведные заклинания станут подспорьем в вашей борьбе, и с некоторыми из них...» Я вас сейчас познакомлю. Тем временем отроки с любопытством рассматривали застывшего в неудобной позе чужанина. Вот по всему он должен упасть, а нет, стоит, не шелохнется. Конечно же, высшая церковная магия вам вряд ли когда-нибудь станет доступна, ведь осваивать ее надо годами, но кое-чему я вас научу. Клирик выдержал долгую паузу, убедился, что каждый отрок проникся, и только после этого кивком показал на стол. Это первое. Заклинание пленения, заточения или обездвиживания. Под его действием нечисть теряет способность двигаться и замирает. Святая Церковь рекомендует его применять, когда нужно кого-то изловить для допроса или показательной казни. Кто-нибудь хочет попробовать? Отроки притихли. Одно дело морок с домового снимать, и совсем другое — прикоснуться к тайному знанию инквизиции. Сделаешь что-нибудь не так, и поедешь в казематы святого дознания». Судя по улыбке от уха до уха, отец Михаэль ожидал именно такой реакции. «Бояться не нужно. Ничего тут страшного нет», — почти ласково проговорил он. «Оставайся вы простыми людьми, тогда безусловно», подверглись бы суровому наказанию. «Но вы неофиты Ордена Псов Господних, и вам ничего не грозит. Ну же, смелее!» Слова клирика должны были успокоить и ободрить, но только нагнали жути. Теперь даже самые смелые оторопели и потеряли всякое желание пробовать. «Что? Никто не осмелится? Тогда я сам выберу. Ренард, подойди!» — поманил он до на пальцем, После недолгого размышления. «Покажешь всем, как надо?» Ренард не разделял его уверенности, но тем не менее вышел. Клирик несколько раз медленно повторил заклинание, и когда посчитал, что Декриньян его запомнил, сделал приглашающий жест. «Я сейчас верну иншему способность двигаться, а ты должен его обездвижить, прежде чем он улизнет. Готов?» Ренард был не готов, но все же кивнул. Вивифициент! промолвил церковник, наставив перст на иного. Иратша тут же отмер, всплеснул руками и шлепнулся на пятую точку. Вскочил, ошалело оглядываясь. Фригидус этнон мовере. И снова замер, на этот раз в другой позе. Ренард с облегчением перевел дух. Получилось, хоть на такой результат он не рассчитывал. А можно еще раз? Конечно. Ободряюще улыбнулся отец Нихаэль. «Хватит себя, докреньян. Дай другим попробовать! Или в любимчике захотел выбиться!» Злобно выкрикнул Арестит, проталкиваясь к выходу. «Дайте я!» Ренард равнодушно пожал плечами и отошел в сторону, а его место тут же занял Делотрок. «Давайте, отче, я готов!» — приказал он отцу Нихаэлю и набрал воздуха в грудь. У клирика от такого нахальства брови полезли на лоб. А ты не хочешь лишний раз повторить слова заклинания? Да помню я, что я хуже его! отмахнулся Арестит, с неприязнью покосившись на Докриньяна. Ну, пробуй, с сомнением в голосе разрешил клирик и проговорил «Вефициент!» Фригидус эт моновере! Тут же выпалил Арестит, но он перепутал слова, и поэтому и радше не замер. Обвел всех злобным взглядом, втянул в себя сопли из длинного носа и смачно харкнул до лотроку на сапоги. Едка жижа зашипела и съела толстую кожу с носков, обнажив голые пальцы. «Увидимся еще, ублюдки! Я каждого запомнил! Каждого!» — пригрозил он напоследок и растворился в туманном облаке. «Все-таки нужно было повторить», — ехидно заметил отец Михаэль, но Арестит его не услышал, разглядывая испорченные сапоги. «А как же мы теперь будем?» — расстроенно воскликнул Атьен. «Я тоже хотел!» «Не волнуйтесь, дети мои!» Отец Михаэль одарил отроков с нисходительным взглядом. «Неужели вы думаете, что прилежные неофиты истинной церкви будут зависеть от прихоти какого-то там идолопоклонника? Я приготовил вам много чего интересного. Рассаживайтесь, дети мои!» «Рассаживайтесь!» Пока отроки переговаривались, гадая, что же такого приготовил им духовный наставник, тот полез в полки и загремел там какими-то склянками. Наконец он вернулся и, сдувая паутину с лица, выставил на стол баночку с киноварью, охапку свечей. Потом взял кисточку, сделанную из размочаленной веточки ивы, и принялся рисовать какой-то знак на полу. «Как вы уже знаете, дети мои!» Иезекииль ведает чертогами чистилища и наказывает вечными муками грешников. И в помощь ему Триединый послал адские сущности. Но беда в том, что сущности эти имеют вздорный характер и изредка противятся воле Сына Господнего, бунтуют и вырываются в мир живых, где вместо того, чтобы карать грешников, их создают, соблазняют греховным, и совращают слуг Господа с пути праведного». Вот это заявочка. А как это сопоставляется с непогрешимостью, всезнанием и всеведением Триединого? Получается, адские сущности тоже твари Божии? Ведь Он же их сотворил? А когда они противятся воле Создателя, виноватыми делают обычных людей. Церковники же именно с простецов спрашивают, а не с кого-либо еще? Крамольная мысль едва не сорвалась с губ до креньяна, но он вовремя спохватился. «Что ты хочешь спросить, отрок?» пристально глянул на него отец Михаэль, оторвавшись от своего занятия. «Хотел спросить, что вы такое делаете, отче?» нашелся Ренарт. «О, это...» разрумянился от удовольствия клирик. «Я хочу показать, как выглядят адские слуги, как они могут влиять на слабые умы, и как истинная вера способна противостоять злобным чарам». Он закончил рисовать большой пентакль, заключил его в круг и начал наносить в образовавшиеся поля тайноцерковные письмена, после чего разместил на пересечении линии свечи, поджег фитили и отошел в сторону, удовлетворенно рассматривая, что у него получилось. «Никогда не повторяйте этого самостоятельно!» и слова, которые я произнесу, запоминать не нужно. Они не для вашего уровня», — торжественно сказал он, отошел подальше и, протянув руку к Пентаклю, нараспев прочитал. «Венире адмете суккубус ин компуса сервис домини». Свечи пыхнули, пламя их удлинилось наконечниками боевых копий и нещадно закоптило. Но копоть не рассеивалась, а собиралась в черную тучу над центром фигуры. Дохнула дымом, жаром и серой. Угольные клубы расцветились багрянцем, разлетелись рваными кляксами, и перед отроками возник кто-то голый и красный. На первый взгляд вполне себе человек, если бы не хвост с кисточкой, раздвоенные копытца и свиной рыльцы наувенчаны маленькими рожками голове. «Бес. Адская сущность». «Хочешь метку, пухлощекий?» В руках беса появился горшочек со стекающей янтарной слезой. Клирик в ответ состроил снисходительную мину и отказался небрежным жестом. «Перед вами отроки бес-чревоугодник», провозгласил отец Михаэль. «Он искушает людей вкусной едой и всевозможными излишествами, тем самым доводя до греха. Видите, он только что попытался меня соблазнить липовым медом, который я очень люблю. Но неколебимая сила моего духа настолько высока и крепка, что я с легкостью превозмог искушение. Неофиты изумленно притихли, а бес пробежался черными, глубоко запавшими глазенками по присутствующим, остановил взгляд на пухлом, и в его руке тут же появился копченый свиной окорок. Волшебный аромат мяса со специями поплыл в воздухе, вышибая слюну даже у неголодных. «Свининки, жердяй!» Озорно подмигнул пухлому бес и отхватил изрядный кус острыми зубами. Переросток закивал, затряс подбородком от вожделения, вскочил и начал продираться к проходу. Еще двое в точности повторили его жесты и поспешили за ним, расталкивая на ходу товарищей. Взгляд всех троих потерял осмысленное выражение. Ренард, попробуй снять морок, как научил Эрейнир», — ласково попросил клирик. Яви свою сущность!» — не задержался с ответом Декриньян. «Вот ты придурок!» — гаденько ухмыльнулся бес и покрутил пальцем у виска. Преподобный! «Ты хоть чему-то учишь, стыдоба!» «Это потому, что древняя магия почти не действует на сущности из чистилища», ничуть не смутившись, пояснил клирик. «Попробуй его обездвижить, Арестит, только постарайся все сделать правильно». Делатрок покраснел, набычился, но припираться не стал и, сосредоточившись, выпалил. «Фригидус этнон мовере!» Бес только хотел вновь отведать кабани ноги, но так и застыл с разъявленной пастью. Пухлый тут же остановился и бестолково заморгал, с трудом осознавая, что с ним случилось. Двое других вели себя так же. А сейчас я покажу вам заклинание изгнания. Работает на бесах и чужанах, но изгнать вы сможете лишь сущности, которые значительно слабее вас. Вот здесь как раз нужна глубокая вера и неколебимая твердость духа. Ну и одаренность играет немаловажную роль. «Смотрите и запоминайте!» «Вивифициент!» — произнес клирик, и прежде чем бес отмер воскликнул. «Ваде ретро малегни спиритус!» Проговаривая слова изгнания, отец Михаэль провел перед собой ребром ладони две пересекающиеся линии, соединяя их в символ триединого. Бес заверещал, задергался в судорогах, Красное тело охватили голубоватые кольца крест-накрест. Сжались сверкающей сферой. Та лопнула, оставив в воздухе запах грозы. Внутри пентакля остался лишь надкусанный окорок. Но и тот на глазах оплывал протухшей массой, пока не обнажились желтые кости, на которые бы и бродячая собака не позарилась. Отроки, притихшие поначалу, оживились и засыпали обжор градом насмешек а потом выстроились в очередь. Отец Михаэль вызывал адских сущностей, а Неофиты отрабатывали на них заклинания. Бесы гневливости, раздора, глупости появлялись один за другим и то замирали под действием тайной магии, то отправлялись в чистилище. Когда начало получаться у всех и слова перестал путать даже пухлый, клирик сделал паузу. «Есть еще одно заклинание!» проникновенным тоном произнес он. «Заклинание уничтожения! Оно окончательно развоплощает сущность без возможности возрождения. Но опять же, повторюсь, для этого нужна незамутненная сомнением вера, искреннее желание обороть нечисть и незыблемая твердость духа». Последний обездвиженный бес почуял, что вот сейчас-то по-настоящему и запахло жареным, бешено завращал глазищами, что-то промычал, но церковная магия держала крепче стальных оков. А отец Михаэль меж тем продолжал. «Я сейчас вам расскажу на словах, что нужно сделать, а вы уже потом попробуете», — молвил клирик и заговорщицки подмигнул. «Прежде чем произнести заклинание, нужно возжелать справедливости, исполниться любовью к человекам и вославить имя Господне». Как вы это будете делать, я не знаю, и общих правил здесь нет. Каждый разумеет по-своему. Так вот, сразу после того, как вы воспылаете и вас славите, нужно произнести следующее «Дираре этнон ревертор ин номине домени», после чего нужно сотворить жест истинной веры. Отец Михаэль показал, какой именно. Перекрестил воздух ребром ладони, после чего заключил его в воображаемый круг и попросил отроков повторить те в разнобой забормотали замахали руками клирик внимательно прислушивался и наблюдал и когда посчитал что все запомнили сносно пригласил первого на исходную дирары этнон ревертор ин номени домини бес только дернулся но больше ничего не случилось он так и остался стоять без движения «Дирары эт нон, ревертор, и номени домени! Бес отмер, забился внутри Пентакля и заорал в голосину в безуспешной попытке выбраться. Дераре, эт нон, ревертор, и номини домени! Бес заорал громче. Смотрите, как надо, остановил Неофитов отец Михаэль и речитативом прочитал заклинание. Дираре этнон, ревертор, и но мини В завершение клирик небрежно взмахнул рукой, и адская сущность разлетелась кровавыми ошметками. Отроки ахнули, кто восхищенно, кто с отвращением, а кто и брезгливо. Впрочем, останки беса быстро истаяли, и вскоре ничего не напоминало о жестокой расправе. «Убедились, как это непросто?» со снисходительной ухмылкой спросил довольный до клирик. «А теперь рассаживайтесь!» «Я вам покажу нечто особенное. Подам, так сказать, пример подрастающему поколению, чтобы вам было к чему стремиться. Покажу, как истинная вера и неколебимый дух возобладают над греховными помыслами и слабой плотью». Такое начало заинтересовало всех без исключения. Отроки поспешили занять свои места и принялись с нетерпением ждать продолжения. Отец Нихаэль, упиваясь собственной значимостью, взял баночку с киноварью, подправил в нескольких местах пентакль и заменил прогоревшие свечи. Эта сущность сильнее всех бесов на порядок. Коварная, безжалостная и жестокая. Она затягивает в свои чары, как паук в паутину, обвораживает красотой и сподволь склоняет к греху. И только истинный служитель Господа сможет ей противостоять. Что я сейчас вам и продемонстрирую. Отец Михаэль отложил краску, самодовольно ухмыльнулся, облизал вдруг повлажневшие губы слюнявым языком, закатил глаза в предвкушении и выкинул вперед руку. Венире адметесу кубус, инкомпулса сервус домени. Грохнуло. Со стен посыпалась пыль, свечи вспыхнули, сгорая в мгновение. Над пентаклем от пола до потолка заклубилась грозовая туча, внутри засверкали молнии. Дохнуло серой, тленом и еще чем-то необъяснимым, но до жути приятным. Чернота начала рассеиваться, в разрывах появились смутные очертания. Бедро — почему-то крутое, грудь — почему-то женская, ручка — почему-то изящная. Бечом щелкнул длинный тонкий хвост, разбивая остатки тучи, и явилась она, прекрасная и неповторимая, суккуба, демоница сладострастия. «Соскучился, старый проказник?» Никто не понял, почему, а главное, кому она сказала эти слова.